Глава 42. Кому и зачем все это понадобилось? Не сразу с великим трудом выдавил Диполь. Тайком проводить надо мной магиерский ритуал, а после отпускать? Кому? Ответ очевиден. Праксбургскому магиеру и, возможно, аберландскому морграфу. А вот зачем? Гиберхольт развел руками. Скажу честно: этого я не знаю. Может быть, Лебиусу известен некий способ выкачивать весь виталис, собираемую вами использовать ее по своему усмотрению. А может быть, дело. в другом. Не исключено, что до конца это неведомо даже змеиному графу. Только Лебиус Марагалиус сумеет ответить на вопрос «Зачем?». Но я точно знаю другое, Ваше Высочество. Если вас не образумить и не остановить, вы исполните тайный замысел Лебиуса, об истинной сути которого мы даже не подозреваем. Рано или поздно, но непременно исполните, ибо вы уже стали, вас сделали, сродни голему. Голем воплоти о слепом неведении исполняющим чужую волю. Слова были жесткие, непозволительно жесткий и жестокий, а тон инквизитора мягок. Верховный магистр имперской святой инквизиции не обвинял, а скорее сопереживал и искренне сочувствовал Дипольду, хотя насколько искренне. Возможно, он не стремился произвести такое впечатление. На кого? На кронпринца? На кайзера? Дипольд мельком глянул на отца. В глазах Карла Осландского давно, целую вечность назад умолкшего не проронившего с тех пор ни слова, блестела влага, броня невозмутимости и отрешенности, за которую которую он пытался укрываться поначалу, раскололось окончательно и беззвучно отваливалась огромными кусками. Дипольд отвел глаза от императора и полоснул жгучим, полным ненависти взглядом по кроткому лицу инквизитора. Святой отец даже не поморщился. Кулаки Дипольда были сжаты до боли. Дыхание хрипло вырывается сквозь стиснутые зубы. Сродни голему, значит? Исполняющему, значит, чужую волю? Ох, до да чего же он ненавидел сейчас этого святошу за то, что тот посмел сказать слова, которые сказали а более того, за то, что в произнесенных словах Гиберхольда, словах страшных и жутких, таилось нечто очень похожее на правду, не разумом, сердцем депо чувствовал это, и готов был раздавить собственное сердце, ибо оно, проклятущее, уже начинало верить инквизитору. «Прошу понять меня правильно, ваше высочество!» Опустив глаза, тихо и скорбно продолжал тем временем магистр. «В этих стенах не ведется закрытый инквизиторский процесс. Я всего лишь объясняю природу произошедших с вами перемен, которую самостоятельно вы бы не смогли. Собственно, уже объяснил. И теперь мы трое, его императорское величество. Гиберхольд склонил горлово перед кайзером. Вы, поклон перед кронпринцем, магистр обозначил кивком попроще. И я должны сообщая, изыскать возможность помочь вам. И вам, и всей империи, на которую обрушилась беда. Что-то подсказывало Дипольду, решение уже принято, а возможность изыскана. Интересно, а о чем вы все-таки печетесь больше? Он зло усмехнулся. О моем благополучии об Империи. Ваше Высочество, прошу вас. Инквизитор все же владел собой лучше Карла Осторожного, и скрытое раздражение магистра, если таковое вообще имело место, наружу не просачивалось. Дипольда действительно просто просили, пока просили, ответственнее отнестись к возникшей проблеме, отринуть эмоции, подавить обиду, совладать с клокочущей яростью. Небольшая заминка и непродолжительная пауза вернули беседу в прежнее русло. Я уже упоминал, что Святой Инквизиции немало известно о запретных искусствах, Но сами творить темное колдовство мы не способны, а значит, и снять с вас магиерские чары нам сейчас не под силу. Да, логика магистра была безупречна, и хотя Бегеберхольд говорил все тем же мягким и вещевающим голосом, речь его становилась пугающе похожей на приговор инквизиторского суда. Из всего вышеизложенного следует неутешительный вывод. Воспрепятствовать исполнению неведомых нам еще, но, несомненно, ужасных планов Лебиуса и оградить вас от невольного в них соучастия возможно лишь двумя способами. Способами. «Первый — убить». Негромкое, краткое, но емкое слово, сорвавшееся с уст инквизитора, зловеще прошелестело в напряженной тишине полутемной залы. «Убить?» — пересохшими губами спросил Дипольт. «Кого? До Лебиуса нам пока не добраться», — спокойно ответил инквизитор. «До чернокнижника — тоже. Убить вас, ваша светлость!» и грозно свел брови Карл Остландский. Положил ладонь на рукоять меча Дипольт Гейнский. Шевельнулся трабан за императорским троном. Верховный магистр Святой инквизитор И выдержал еще одну недолгую паузу, чтобы оба, и Кайзер, и Кронпринц лучше поняли, чтобы как следует прочувствовали серьезность ситуации. Он, разумеется, совершенно неприемлем для нас этот способ, с продуманным запозданием уточнил магистр. Гиберхольд обратил взор на Карла. Во-первых, если рассуждать чисто теоретически, само по себе убийство Кронпринца в военное время, пусть даже в интересах империи, чревато большими осложнениями и неприятностями. Выцветшие глаза инквизитора смотрели неморозно. А во-вторых, я бы, разумеется, никогда не посмел предлагать вашему величеству помертветь единственного сына и наследника. Дипольт криво усмехнулся. Что ж, отрадно слышать, хотя упоминание о его убийстве уже можно считать завуалированным предложением. Ну а какой второй способ? Дружелюбно и невежливо, ибо не чувствовал он сейчас ни малейшего желания соблюдать приличия, торопил Дипольт. Второй. Магистр вновь повернулся к кронпринцу. Еще одна тщательно отмеренная пауза. Второй, и как мне представляет, на данный момент самый оптимальный вариант это лишить вас самого, ваше высочество, возможности убивать других и посылать их насмерть. И как же интересно, — прищурился Дипольд, — отрубить руку, держащую меч, и вырвать язык, отдающий приказы в бою? Или, быть может, остаток своих дней мне предстоит провести в темнице? Инквизитор и император переглянулись. На этот раз слово взял император. Торжественная, витиеватая речь Карла Осландского звучала по ласково и назидательно. — Дорогой мой сын, в том, о чем ты говоришь, не будет никакой нужды. Если, изведав вкус горькой правды, ты сам в должной мере осознаешь свое положение и надеешься себе силы не идти более на поводу у своих страстей и тайных помыслов Лебиуса. Если вложишь меч в ножны, замкнешь уста и скрипишь свое горячее сердце. Если добровольно откажешься от воинской славы, безоглядная погоня, за которой привела тебя в логово аберландского змея. Дипойт поднял бровь. Если он сам — интересный поворот. Неужели Карл осторожный готов настолько ему довериться. К тому же, буду с тобой откровенен, Дзипольд, продолжал отец. Мне бы не хотелось, чтобы по империи поползли слухи о Кайзере, заточившем в темницу непокорного Кронпринца. О твоем возвращении уже знают многие, а прочие узнают в самое ближайшее время. И у моих подданных, а хуже того, у выборщиков курфюрстов может возникнуть вполне закономерный вопрос. Если Кайзер и Кронпринц находятся в ссоре друг с другом, то как они могут сообща вести войну с чернокнижником? Войскам сейчас, как никогда, Нужно единение в верхах. Лишь в этом случае мы еще можем победить. Мы должны действовать сообща, сын. Хочешь ты этого или нет, но нам с тобой отныне надлежит стоять плечо к плечу, ехать в стремя в стремя и смотреть в одну сторону. Депольт усмехнулся в ответ на горячую речь родителя. Вот, оказывается, в чем дело. Вот, сколь хитро и прихотливо переплетается порой отцовская любовь и имперская политика. Ну, предположим, я проникся, сказал он. И что ты мне предлагаешь, отец? Какую альтернативу заточи? Карл поморщился, но быстро совладал с собой. Кайзер ответил ровно и спокойно. «На людях мы будем держаться вместе, и никто не должен замечать между нами никакой вражды и неприязни. Ты примешь участие в моих походах, ты будешь присутствовать в ставках и военных советах, но ты не станешь отдавать приказы другим и лично вступать в битву с ирландцами. «Мда!» — скривился Дипольд. «Чувствую, мне предстоит пытка похлеще тех мук, что испытывают жертвы Лебиуса в магиерских мастераториях, участвовать в войне и не сражаться с врагом». «Тяжкое испытание». «Ты должен выдержать его», — вздохнул Карл. «Только так можно расстроить замысел проклятого Праксбуржца, в чем бы он ни заключался. А я и господин магистр всегда будем рядом, чтобы помочь тебе». «И уж, наверное, не только вы двое», — фыркнул Диполь. «Ты согласен, сын? А у меня есть выбор. Ну, если не принимать в расчет темницу и смерть». Снова в полутемной зале повисла пауза. Инквизитор молчал, отведя взор. Император выжидающе смотрел на кронпринца. «Согласен». вздохнул Дипоид. «Я постараюсь, отец. Если ради того, чтобы сорвать неведомые планы на берландского марграфа и его колдуна, придется временно вложить меч в ножны, что ж, он действительно готов постараться. В конце концов, все временное ранено и поздно заканчивается. Кронпринц повернулся к магистру. Добавил, обращаясь уже к Гиберхольду. Теперь только к нему. «И я очень постараюсь, если мне предъявят наглядные, неопровержимые доказательства всего сказанного вами, господин магистр. Настоящие доказательства, свидетельство более весомое и убедительное, нежели голословные утверждение и теоретические умозаключение. «Доказательство чего, Ваше Высочество?» устало спросил Гиберхоль. «Я повторяю, мы не практики запретных темных искусств, и явить воочию сокрытые следы сотворенного над вами магиреского ритуала Святой Инквизиции не по силам. Наилучшими свидетельствами происшедшего являются сейчас ваши чувства и ощущения. Прислушайтесь к себе, будьте до конца честны с самим собой». Дипольд, однако, не отводил глаз. от инквизитора. Дипольд ждал большего. — Что ж, ваше высочество, если вы так настаиваете? — С вашего позволения, святой отец! — с любезным упрямством улыбнулся кронпринц. Верховный магистр имперской инквизиции в очередной раз продемонстрировал мастерство выдерживать интригующие паузы. Затем кивнул. — Кое-что я попробую вам доказать. Только предупреждаю сразу, вам это может не... — Что именно, святой отец? — терпеливо перебил Диполь. Что вы можете сказать? Что просто так оберландский марграф и прагсбургский не отпускает «Никого!» Гиберхоид выделил последнее слово. «Барон фон Швиц?» догадался Дипольт. «Да, ваше высочество, видимо, пришло время поговорить и о нем». «Что вы намерены с ним сделать?» Дипольт нахмурился. «Людвиг спас мне жизнь, и сам чудом вырвался из верхних земель». Инквизитор покачал головой. «Ему позволили спасти вам жизнь». А что касается чудесного возвращения фон Швейца, видите ли, светлых чудес во владениях змеиного графа не бывает. Только черная магия Лебиуса и злая воля Альфред до Берландского. Ваше Величество. Магистр вопросительно взглянул на Кайзера. Император кивнул. Гиберхольд подошел к двери, чуть приоткрыл ее. Приказал кому-то. Внесите.